Глава 6 Артём Носков за свою пока ещё не очень длительную карьеру нотариуса уже повидал немало людей, семей и отношений, поэтому его мало чем можно было удивить. Но оставшись наедине с собой в отведённой ему комнате после щедрого ужина, устроенного хозяевами, он подумал, что этот случай запомнится ему надолго. Само семейство Клениных он считал ни лучше, ни хуже других. Взаимная неприязнь между выросшими братьями и сёстрами, соперничество, обиды и претензии – все это он видел не раз, особенно когда речь заходила о наследстве. Странным казалось ему немного другое. Он не понимал, почему Вика Кленина так долго плясала вокруг него, стараясь выпадать содержание завещания, хотя и знала, что брату нечего оставить. Что такого она ожидала увидеть в тексте? Какое-то тайное богатство? Она произвела на него впечатление женщины, которую ничего кроме денег не интересует. Ее сестра, как показалось Артему, тоже ждала чего-то другого. Он видел, как она расслабленно откинулась на спинку кресла, когда он закончил читать. Интересно, чего она опасалась? Может быть, Степан знал какой-то ее грязный секрет? С чего она взяла, что он решит выложить его после смерти, если уж молчал об этом при жизни? Самым человечным ему показался старший брат Степана, Кирилл. Он единственный заметно переживал из-за его смерти. Артем и при жизни Степана слышал, что тот хорошо отзывался только о нем, а своих сестер терпеть не мог, особенно Вику. Они со Степаном познакомились два года назад, работали в одном бизнес-центре. Кирилл пристроил непутевого младшего братца в какую-то конторку менеджером непонятно чего, и тот просиживал штаны в соседнем с Артемом кабинете. Они периодически пересекались в кафе и лифте, однажды разговорились, и оказалось, что у них много общих интересов, а главное – мало точек соприкосновения с коллегами. На том и сложились вполне неплохие приятельские отношения. Артем был очень удивлен, когда Степан пришел к нему с желанием составить завещание. «Даже не завещание», – сухмылкой заявил он, – «а просто письмо родственничка. Ну и распоряжение насчет того, где и когда оно должно быть зачитано». «С чего вдруг? Ты болен?» – забеспокоился Артем. Они со Степаном были одного возраста, и сам Артем пока не составлял завещание, несмотря на то, что работал с ними и с разделом имущества без завещания постоянно и видел, что люди умирают в любом возрасте, многие оказываются к этому не готовы. По какой причине бесшабашный Степан решил вдруг озаботиться этим вопросом, он не представлял. «Да нет, не бери в голову», – отмахнулся тот. «Просто прикол. Кстати, тебе обязательно его читать?» «Ну, я же должен заверить его в подлинности то, что ты составлял его в здравом уме, твердой памяти и не под давлением». «Ну ладно», – Степан протянул ему уже готовый отпечатанный текст и еще два листка со списками имен. Когда Артем прочитал, его он недоуменно посмотрел на приятеля. Тот не выглядел напуганным, лишь слегка возбужденным. Похоже, он сам не верил в то, что написал. «Что все это значит?» Осторожно поинтересовался Артем. «Не бери в голову», — повторил Степан и хлопнул его по плечу. «Просто, когда появится сообщение о моей смерти, собери моих». Он указал на один из списков с именами в нашем загородном доме. Они все наверняка кого-то с собой притащат в качестве моральной поддержки. Пусть эти тоже приходят. «Еще мента, мента найди, который расследование будет вести». «Это все какая-то шутка?» – уточнил Артем. «Тип того», – усмехнулся Степан. Но в усмешке этой Артем впервые заметил горечь. Степан тогда сказал ему кое-что еще, из-за чего он долго не понимал, как ему следует себя вести, когда буквально через несколько дней узнал о его гибели. К тому же это оказалось довольно странным убийством. Потом Артем решил, что как бы там ни было, а он обязан все же исполнить волю погибшего, как и положено. Хотя его и не оставляло ощущение нереальности происходящего и того, что Степан превратил его работу в фарс. К счастью, этот фарс подходил к концу. Оставалось только дождаться утра, вернуться в город и благополучно обо всем забыть. Артем совсем потерял счет времени, валяясь на кровати поверх одеяла со смартфоном в руках. Читая новости и соцсети, и переписываясь сразу двумя девушками, пытаясь понять, какую лучше завтра пригласить на свидание, с кем у него больше шансов. Когда он закончил общение, электронные часы на прикроватной тумбочке показывали уже начало первого. Артём внезапно понял, что, несмотря на плотный ужин, уже снова проголодался. Может быть, не по-настоящему проголодался, но определённо съел бы что-то вкусное. Он видел, что после ужина осталась куча еды, из которой можно быстро было собрать себе пару бутербродов, поэтому он решил тихонько спуститься на кухню. Он приоткрыл дверь комнаты, чувствуя себя почему-то почти воришкой, хотя им ясно дали понять, что всем, что есть на кухне, они могут угощаться в любое время. В коридоре не горел свет, дом давно погрузился в темноту. По крайней мере, второй этаж, на котором поселили Артёма. Выскользнув из комнаты и оставив приоткрытую дверь, он непроизвольно вздрогнул, заметив краем глаза тёмную фигуру – притаившуюся в конце коридора. Однако, посмотрев в том направлении внимательнее, Артём понял, что ему показалось. Коридор пустовал, возможно, какая-то тень просто так легла. Окон этот дом имел огромное количество, а сосны во дворе, всё ещё расшатываемые в разные стороны, разгулявшимся ветром, могли отбросить и не такую тень. Ещё две комнаты, которые находились за его спальней, были плотно закрыты, из них не доносилось ни звука. Кажется, остальные гости уже спали. Артём тихонько спустился на первый этаж, убедился, что ни на кого другого в ночной жор не напал, и только тогда немного расслабился. Здесь он уже никого не боялся разбудить шумом, поскольку все спальни находились слишком далеко, поэтому перестал делать все намеренно плавно и медленно и даже начал напивать что-то себе под нос, пританцовывая в такт собственному исполнению. Собрав два трехэтажных сэндвича, он потянулся за коробкой апельсинного сока, но тут заметил в двери холодильника пару открытых бутылок белого вина, Обе произвели на него впечатление названием и винодельней, и он решил, что не будет никакой беды, если он угостится бокальчиком одного из них. Кленина от этого точно не обеднеют. Налив себе ещё и приличный бокал вина, Артём подхватил всё добычу и направился наверх, продолжая мурлыкать под нос песенку, но уже едва слышно, поскольку опять боялся шуметь. У комнаты его ждал сюрприз в виде захлопнувшейся двери. Он специально оставил её приоткрытой, чтобы не пришлось поворачивать ручкой, можно было легко открыть её ногой, но, видимо, какой-то сквозняк решил устроить ему сюрприз. С трудом перехватив посуду так, чтобы освободить руку, Артём всё же справился с дверью и с лёгким вздохом облегчение захлопнул её за собой. Настроение почему-то было неадекватно приподнято, несмотря на повод, по которому он оказался в этом огромном богатом доме. Но Артём ничего не мог с собой поделать. Он любил роскошь. А это место вписывалось в его представление роскошном. Даже в его спальне, которая играла роль комнаты для гостей, Стояла огромная двуспальная кровать с хорошим ортопедическим матрасом, а вся мебель была сделана из массива. Никакой икеи, ничего дешевого. Он любил вкусную еду и хорошее вино, и ни минуты не сомневался, что его работа рано или поздно позволит жить не хуже. Она уже позволяла ему иметь гораздо больше, чем некоторым его знакомым или бывшим одноклассникам. Поэтому сейчас он собирался насладиться закуской, потом выспаться на прекрасной широкой кровати с удобнейшим матрасом, а утром вернуться в Питер, где его ждали длинные выходные и свидания с наиболее сговорчивой из двух имевшихся на его рассмотрении девушек. Что могло быть лучше? Поставив тарелку и бокал на прикроватную тумбочку, Артем внезапно насторожился, заметив на кровати то, чего там определенно не было, когда он уходил. Белый неподписанный конверт лежал поверх подушки. Видимо, дверь в его комнату захлопнул, все-таки не сквозняк, которому и взяться-то было откуда, учитывая, что все окна в его комнате были закрыты. Кто-то заходил к нему и оставил послание. Раздираемый любопытством, Артем схватил конверт и достал из него карточку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась игральной картой. Она была больше, чем обычная, по размеру, походила скорее на карту Таро, на которых ему однажды гадала одна из пассий, но рисунок на ней относился не к Таро, на лицевой стороне был изображен серьезный мужчина в пенсне и завитом парике с забавной шапочкой на голове и черной мантией на плечах. Под мышкой он держал кожаную папку, а в углу, на том месте, на котором в игральных картах обычно изображали масть, у нее была аккуратно выведена буква «Ч». Артем почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Судя по всему, он держал в руках одну из карт колоды, о которой Степан писал в своем завещании. Откуда она могла здесь взяться? «Всё это часть того самого прикола? Но при чем тут он? Ведь он даже не член семьи!» Шурок за спиной отвлёк его от этих мыслей. Но обернуться и посмотреть, что происходит, Артём уже не успел. Его горло сдавило что-то тонкое и крепкое, болезненно врезавшееся в кожу. В спину уперся чья то локоть, удавка затянулась сильнее. Настолько сильно, что воздух перестал проходить по гортани. Артём в панике попытался подцепить удавку пальцем, но та слишком плотно обхватывала шею. Артём растерянно задергался, пытаясь что-то сделать, замахал руками, сбив с тумбочки бокал вина, но лёгкие уже горели от нехватки кислорода, сознание постепенно меркло, и ничего полезного он сделать так и не сумел. Всё происходящее казалось ему нереальным, словно это часть того же фарса, который начался ещё в апреле, когда Степан Кленин пришёл к нему с нелепейшим завещанием. И до последнего момента Артем Носков надеялся, что вот-вот давление на горло ослабнет, он сможет вдохнуть, а кто-то объяснит ему, что за ерунда здесь происходит».